В небесном кубке хмель воздушных роз. Разбей стекло тщеславно мелких грез. К чему тревоги, почести, мечтанья? Звон тихий струн и нежный шелк волос.